Глава 11. Как быть всегда желанным. Зачем читать эту книгу, чтобы научиться завоевывать друзей? Почему бы не поучиться у самого крупного специалиста в этой области? И кто же он, спросите вы? Вы наверняка завтра утром повстречаете его на улице. Как только вы окажетесь на расстоянии десяти футов, он начнет вилять хвостом. Если вы остановитесь и погладите его, он из кожи вон вылезет, чтобы показать вам, как он вас любит. И вы знаете, что за этой преданностью и восторгом нет никаких задних мыслей. Он не собирается вам ничего всучить и не станет заставлять жениться на себе. Разве вы никогда не думали, что собака — это единственное животное, которому не нужно трудиться, чтобы заработать себе на жизнь? Курица несет яйца, корова дает молоко, канарейка поет, а собака дарит вам свою любовь и преданность. Когда мне было пять лет, отец купил мне маленького рыжего щенка за 50 центов. Этот пес стал лучшим воспоминанием моего детства. Каждый день примерно в 4:30 он садился возле двери и пристально смотрел на дорожку. Как только он слышал мой голос или видел, что я пробираюсь сквозь кусты, он срывался с места, мчался ко мне, чтобы встретить меня, и оглашал окрестности радостным лаем. Типпи был моим постоянным спутником в течение пяти лет. А затем произошла трагедия. Я никогда не забуду тот день. Мою собаку убило в двух шагах от меня. В него попала молния. Смерть Типпи стала самым тяжелым воспоминанием моего детства. Ты никогда не читал книг по психологии, мой Типпи. тебя они были не нужны. Ты по воле Господа обладал удивительным инстинктом, который позволил тебе за два месяца завести друзей больше, чем некоторые люди заводят за всю жизнь. Ты просто проявлял свою заинтересованность в людях, а не старался заинтересовать их собственной персоной. И теперь я хочу повторить свои слова. Ты за два месяца приобрел друзей больше, чем мог приобрести их за два года, пытаясь добиться их заинтересованности в себе».